Немедленно скрылся, не пожелав взять сигары, приобретенные доктором на вокзале. О, в жизни своей я не встречал подобных сигар. Боюсь, что «Союз табак» выпустил их скорее в качестве агитационного средства против никотина, чем для наслаждения. Размер их чуть поменьше снаряда гаубицы. Если их пробовали закурить, то вначале вы получали во рту неистебимый запах горючего вещества, вкуса, ну, тухлого мяса. Затем у вас вспыхивало ощущение, словно вас стукнули доской по голове, и вы приобрели пролон черепа. Наконец, тело ваше присваивало себе странную особенность, словно в нем кто-то играл чугунными шашками и в доказательство реальности игры оставлял за собой пачки булавок. Я убежден, человек, выкуривший три сигары, мог бы не бояться любой смерти. Впечатления дня не совсем точно приломились в моем сознании сказал доктор, укладываясь рядом со мной на матрац. Или она придет завтра, или у меня есть подлинный соперник. Я полагаю, что именно он-то и заглядывал сейчас к нам. Властолюбивый, важный. Он ломает ее психику, заставляя ее жертвовать собой ради семьи. Возможно, что он уже насладился ею, и теперь, как сквозь зажигательное стекло, направил фокус своей воли в желаемом для него направлении. Положение трудное, Егор Егорч, но завтра же утром вы будете его знать. Ох, как прекрасно, что мы сегодня опоздали. Отвага? Смелость, Егор Егорович, преодолевают и растягивают сон, сказал я. Ну и спите, вы ну, спите, весело отозвался доктор. А я еще подожду. Ну, и ждите, ответил я, засыпая. Естественно, что заснув так скоро и заснув больше от раздражения, чем От желания насладиться покоем я мог присвоить тебе почетную особенность проснуться рано Доктор спал, как невинный голубь. Я беру это сравнение не потому, что доктор чем-то походил на голубя, и тем более на невинного. Мне вообще мало удавалось наблюдать быт и нравы голубей, но то малое, что я заметил, дает мне право обвинять голубей полнейшей и недосягаемой для человека половой распущенности. Нет, сомнение это возникло из утреннего раздражения и желания причинить неприятности себе и доктору. Катился бы я сейчас шумом и грохотом, приближаясь к дому отдыха, готовился бы к сварливым компаньонам по комнате, частым купанием, которое сопровождает дождь как раз в тот момент, когда вам хочется одеваться, дождь, превращающий ваш костюм и ботинки в нечто эластичное и влажное, чем с исчерпывающей полнотой обладают водоросли. Дождь, сопровождаемый прохладным бризом, дождь, укладывающий вас в постель и доводящий до принятия чего-либо лечебного. А теперь? Теперь я лежу в этой темнотушке похожий на конверт. И оба мы с доктором, как забытая переписка. Нет, скучно вставать в комнате, в которой нельзя выровняться во весь рост. И почему, думал я, глядя с раздражением на лицо доктора, такое счастливое, Как будто он с необычайным успехом научился заочно давать уроки веселья. Почему он назвал себя ухо, горло, носом? Почему не вызвал Сусанну? Почему даже купил пачку этих дурацких сигар?